Глава 27. Как стать благодарным мертвецом? Будда верил, что мы освободимся от страданий, если сбежим из ментальной ловушки, которая заставляет нас думать о существовании у каждого некой личности. Большинство религий, в том числе и христианство, тоже упоминает о смерти, и воскрешении или повторном рождении. В этой главе вы узнаете, что, позволив своей личности умереть, вы можете ощутить радость, покой, любовь и освобождение от страданий. На самом деле существует четыре великих смерти, а не одна, и все они сочетаются с исцелением от депрессивных состояний и тревожности, с избавлением от проблем в отношениях, вредных привычек и зависимостей. В каждом случае, умирая, вы будете переживать невероятное и моментальное перерождение. Вы не потеряете ничего, кроме страданий и личности, а взамен обретете весь мир. Первая великая смерть — Смерть особенной личности. Первая великая смерть касается исцеления от депрессии, избавления от чувства никчемности, вины, стыда, неполноценности и недостойности. Вам придется пройти через болезненное сознание того, что на самом деле у вас нет ничего особенного, а затем совершить удивительное освобождающее открытие. Вам это и не нужно. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы увидите фото моего любимого кота Оби. Наши отношения с ним сперва, мягко говоря, не заладились, но со временем он стал моим лучшим другом. Мы с женой прожили с Оби восемь великолепных лет, пока однажды он не исчез среди ночи. Мы обошли другие районы, пытаясь его найти, но так больше никогда его и не увидели. Возможно, его съели хищники, которые водятся в лесу за нашим домом. Я все еще тоскую по нему и часто подхожу к стеклянной двери в кухню, где впервые его увидел, надеясь, что он появится снова. А когда я бегаю, то частенько зову его в надежде, что он выбежит из-за кустов. Хотя понимаю, что этого не случится. Потеря Оби была для нас женой серьезной трагедией. Я часто упоминаю Оби на мастер-классах, а эту книгу и вовсе посвятил ему. Несмотря на то, что он был в душе бродячим, совершенно диким котом, он преподал мне много важных жизненных уроков, которые помогли мне как человеку и как профессионалу. Он бежил в лесу за нашим домом, но никогда не общался с людьми. Он часто бродил по нашему двору, и я много раз его выгонял, потому что он казался мне агрессивным. Мы с женой боялись, что он будет обижать наших домашних кошек, которых мы в свое время еще котятами забрали из приюта. Несмотря на то, что он явно меня боялся, Оби продолжал приходить к нам. Теперь я думаю, что тогда он, увидев, что у нас есть другие кошки, возможно, надеялся, что однажды мы или заберем его себе, или хотя бы накормим. А может быть, он просто хотел найти подружку. Однажды Оби появился у нашей кухонной двери. Это было удивительно, ведь он боялся меня. Но тогда он поймал мой взгляд и поднял левую переднюю лапку. Я был в шоке от того, что она казалась раздувшейся чуть ли не до размеров его головы. А еще мне было грустно видеть, что кот теперь казался совсем не тем мускулистым зверем, которого я привык выгонять со двора. Он стал тощим и изможденным. Мне было ясно, что он получил серьезную травму и не может охотиться. Кот был в отчаянии. Тогда было холодно и дождливо, так что мы с женой собрали ему еды и положили коробку под стол на задней веранде, чтобы обе мог спать там ночью, спрятавшись от дождя и ветра. Обычно днём он бродил где-то неподалёку, а ночевать приходил на веранду. Мы надеялись, что лапка заживёт. Но прошло три недели, а ему становилось только хуже. Казалось, он неминуемо погибнет. Мы с женой решили попробовать поймать его и отвезти к ветеринару. Обе был покрыт шрамами, у него нашли блох, клещей, и глистов. Жизнь у этого кота точно была не сахар. Ветеринаровый не с вердикт Чтобы спасти ему жизнь, придется сделать операцию. Хирург вычистил рану на его лапке и сказал, что коту нужно провести 10 дней в доме, чтобы мы могли подмешивать антибиотики ему в еду. Мы отнесли обе в гостевую спальню, но медняга невероятно испугался и кидался на окна, пытаясь разбить их и выбраться наружу. Когда мы заходили в помещение, он прятался под кровать, рычал и шипел, хотя никто даже не пытался его гладить. Мы поставили в комнату лоток, но обе было на это наплевать. Так что мочился он на ковер, а испражнялся на вентиляционные отверстия в полу. Через неделю от ковра ничего не осталось, а в комнате воцарился ужасный запах. В конце концов мы заменили ковры и сделали в гостевой спальне ремонт. Через 10 дней мы открыли дверь, и обе пули вылетел из дома. Однако далеко он не ушел и большую часть времени проводил на веранде у кухонной двери и вел себя так, словно эта территория была его маленьким королевством. Казалось, он хочет стать частью нашей семьи, но ему все еще было очень страшно, и ближе, чем на три метра, обе никого не подпускал. Когда моя жена впервые попыталась взять его на руки, он укусил ее за щеку. Позже она случайно коснулась его головы, и обе сразу же заурчал. Оказалось, он обожал, когда его гладят по голове. И это маленькое поощрение мы использовали, чтобы потихоньку его перевоспитать. Так, шаг за шагом обе стал меняться. Мы решили класть ему еду в доме за кухонной дверью, чтобы ему приходилось просовывать голову внутрь. Когда он привык к этому, мы передвинули миски чуть дальше. Теперь обе нужно было передними лапками стоять на полу кухни. В конце концов, он начал есть на кухне. Вдохновлённый этим скромным успехом, мы с женой продолжили добиваться поначалу, казалось бы, невозможных целей. Сможет ли он довериться нам настолько, чтобы побродить по дому? Однажды это случилось. Перестанет ли он бояться и запрыгнет к нам на колени, чтобы мы его почесали и погладили. Однажды, когда жена смотрела телевизор, именно это и произошло. Потихоньку обе достиг всех этих целей. Соседи называли его чудо-котом. Со временем обе стал невероятно милым. Он ложился мне на грудь посреди ночи, урчал и довольно пускал слюни, если я его гладил. Потом он тряс головой и устраивал мне душ». «Если вы не любите кошек, это может прозвучать ужасно, но если любите, то поймете, это настоящий рай. Когда я выходил на улицу, Оби бежал за мной как щенок и терся об мои ноги, заставляя останавливаться на каждом шагу. Он переворачивался на спину и подставлял животик. Погладить его по животу было тоже очень важным шагом. Сначала он так боялся, что не разрешал нам касаться даже спины». Мы с женой слышали, что одичавшие коты могут научиться доверять максимум одному человеку, но в нашем случае все оказалось не так. Когда мои коллеги и ученики приезжали к нам в гости по воскресеньям, Оби неизменно оказывался в центре внимания и становился всеобщим любимчиком. Оби действительно был чудо-котом. Он стал моим лучшим другом, и я полюбил его больше жизни. Но я не хочу, чтобы вы считали обе святым. У него была масса недостатков, как у нас с вами. Пару лет назад нас с женой почтил визитом доктор Джеффри Зейк. Доктор Зейк — глава фонда Милтона Эриксона, который проводит чудесную конференцию «Эволюция психотерапии», о которой я уже рассказывал. Доктор Зейк переночевал у нас дома и провел потрясающую демонстрацию непрямого гипноза для моих учеников в Стэнфорде на следующий день — В какой-то момент мы с доктором Зейгом сидели за компьютером и бороздили просторы интернета. Я думаю, обе заревновал и почувствовал угрозу из-за того, что доктор Зейг проводил очень много времени в нашем доме. Чтобы донести до меня свои чувства, обе помочился прямо на модем, тем самым отключив интернет. Послание было коротким и ясным. «На тебе, папа, я тебя научу не тратить время на гостей». Мне пришлось заменить модем но должен признать, что почувствовал гордость за кота, и я всё ещё им горжусь. Так чему же меня научил Оби? И какое отношение это имеет к лечению депрессии, то есть к первой великой смерти? Во-первых... Он преподал мне урок невероятной важности терпения, доброты, оптимизма и сострадания. Несмотря на то, что Тим КПТ — это удивительно мощный инструмент, одного только этого метода не хватит для того, чтобы чудесным образом исцелиться. В коктейль придется добавить тепло, нежность и сострадание. Потому что депрессивное состояние — это результат вашей веры в то, чтобы ущербный неполноценный и никчемны». Путь к исцелению лежит через теплое и сочувственное отношение к самому себе. Во-вторых, Хобби научил меня, что в тот момент, когда тебе больше не нужно быть особенным, особенной становится твоя жизнь. Самые частые слова, которые я слышу от пациентов, это «я неудачник» или «я недостаточно хорош». В моменты сомнений вы убеждаете себя, что не сможете ощутить настоящее счастье и удовлетворение, потому что у вас нет ничего особенного. Или вы чувствуете свою неполноценность, потому что не женаты, у вас обычная карьера, а может, вы никогда не совершали ничего значимого. Я тоже порой ощущал, что я не особенный и недостаточно хорош. Обе очень многому меня научил. Сам Оби не был особенным. Он был обычным бездомным, отчаявшимся котом, который пришел к нашей кухонной двери на грани смерти, надеясь, что его здесь покормят. И пусть потом он стал здоровым, гордым и роскошным, Оби так и остался беспородным и никогда не выиграл бы ни одной выставки. И я тоже не особенный. Да, я теперь просто старый перечник. Но когда мы просто бродили вместе с Оби и ничего не делали, это было лучшее ощущение в жизни. Повторюсь, именно Оби научил меня одной вещи. В тот момент, когда тебе больше не нужно быть особенным, и становится сама жизнь. Это и есть первая из великих смертей. Я должен признать, что иногда провоцировал великую смерть своих коллег и учеников. За годы карьеры я смог воспитать множество одаренных молодых психотерапевтов. Среди них был и доктор Мэтью Мэй. Тогда он еще числился ординатором психиатрического отделения. Мэтт был невероятно способным, и с ним было очень приятно работать. Однажды мы ехали ко мне домой после супервизии и остановились на светофоре. Мэтт посмотрел на меня очень искренне и сказал, «Доктор Бернс, я хочу, чтобы вы знали, каждый день я очень стараюсь стать еще лучше». Я посмотрел на него не менее искренне и ответил, «Мэтт, я очень надеюсь, что ты это скоро перерастешь». Он вдруг всё понял и расхохотался. Это был его момент просветления. Надеюсь, у вас он тоже будет, сейчас или очень скоро. Потому что, когда эго умирает, и вы обнаруживаете, что вы не особенный, и вам больше не нужно им быть, жизнь становится удивительной. Спасибо, что выслушали. И спасибо тебе, Оби, за то, что любил меня и дал мне столько уроков. Я буду любить тебя и скучать по тебе вечно. Вторая Великая Смерть — смерть испуганной личности. Вторая Великая Смерть относится к исцелению от тревожности. Когда вы издаётесь ужасному чудовищу, которого боитесь больше всего на свете, и вместо того, чтобы бежать от него, то вдруг обнаруживаете, что у него нет зубов. Возможно, вы помните технику под названием «раскрытие». Ей уже почти 2500 лет, и без неё вылечить тревожные расстройства невозможно. Например, недавно мне написал некий Лютер и спросил, можно ли присоединиться ко мне на воскресной прогулке. Он объяснил, что учится в колледже на психолога. Обычно на прогулку можно прийти только участникам моих групп, но я решил, что стоит сделать исключение. Парень показался мне искренним, а еще написал, что хочет построить карьеру специалиста по душевному здоровью. «Лютер появился у меня на пороге утром воскресенье, после того, как проехал несколько сотен километров. Вот это я понимаю мотивация. Лютер пояснил, что очень много потеет, особенно когда тревожится и невероятно этого стесняется. Он был убежден, что другие будут смотреть на него свысока, если узнают об этом тайном недостатке. Так что он постоянно пытался скрыть то, что потеет. Помимо прочего, он был довольно красив, а еще состоял в престижном университетском братстве. Лютеру казалось, что внешность исключительно важна. Вы, конечно, помните, что эмоциональные проблемы часто являются следствием наших провальных убеждений, перфекционизма, зависимости от достижений, любви и одобрения. Все это часть нашей личной системы ценностей. Они могут мотивировать нас трудиться и добиваться поставленных целей. Но в то же время эти же убеждения могут вызывать сильнейший стресс. Одним из провальных убеждений Лютера был перфекционизм. Это вера в то, что другие ждут от вас идеала во всех проявлениях и не будут любить вас или принимать, если узнают о ваших недостатках. Лютер много лечился, но ему ничего не помогало. Он сказал, что предыдущий психотерапевт умыл руки и отправил его психиатру за лекарствами. Лютер не хотел принимать таблетки от тревожности, и я это приветствовал. Несмотря на то, что лекарства могут помочь, а то и спасти жизнь людям с тяжелыми психиатрическими расстройствами, тревожность по большей части можно лечить без них. Моя коллега Санни Чой тоже пошла на прогулку и провела для Лютера потрясающую сессию ТИМ-КПТ. А еще мы все чудесно прогулялись, а затем отправились в любимый китайский ресторан. После обеда я предложил Лютеру проделать несколько упражнений для борьбы со стыдом в качестве эксперимента. Так мы могли бы проверить, действительно ли другие ждут от него соответствия идеалу. Если конкретнее, я подталкивал его к тому, чтобы подходить к незнакомым людям и говорить что-то вроде «Привет», Уделите мне минутку, пожалуйста. Я хочу рассказать вам о том, что потею гораздо больше других людей, и пытаюсь это скрыть. Мне очень стыдно. Я боюсь, что другие меня осудят или отвернутся от меня, если узнают, что это так. На самом деле, я даже сейчас сильно потею. Наверняка вы видите пот на моем лице. Но я решил перестать скрываться и ничего не стыдиться, поэтому рассказал об этом вам. Естественно, это задание привело Лютера в ужас. Но он был храбрым и замотивированным, поэтому не без труда, но согласился. Первые незнакомцы, с которыми мы столкнулись, оказались с тремя парнями-азиатами довольно угрожающего вида. Я остановил их и сказал, что моему другу нужно с ними кое-чем поделиться. Они выглядели злобно и явно торопились. Когда Лютер закончил, парень, который шел посередине, потянулся вперед и положил руки ему на плечи. Неужели нас ждала драка? Я был удивлён, но в глазах у него стояли слёзы. Он сказал, «Я многое скрывал в своей жизни, но после твоих слов я перестану делать это. Спасибо». Потом он обнял Лютера, и мы разошлись. Вот вам и чудовище. Третья Великая Смерть — смерть злой обвиняющей личности. Третья Великая Смерть помогает превратить полные конфликтов и злобы отношения в куда более тёплые и доверительные. Эта смерть невозможна без очень болезненного, но освобождающего открытия. Мы вовсе не невинные жертвы чужого плохого характера или поведения. Мы можем говорить себе, что вина полностью лежит на другом человеке, но на самом деле практически всегда мы сами создаем ту проблему, на которую жалуемся. Можно даже сказать, что мы почти заставляем другого человека относиться к нам плохо, чтобы можно было потом потыкать в него пальцем и обвинить во всем. Я понимаю, что это звучит неполиткорректно и даже обидно. Но перед тем, как с отвращением отбросить книгу, послушайте, о чем именно я говорю. Мой коллега Ли сказал, что ему нужна помощь с проблемой в браке. Он пояснил, что его жена Лиза очень сильно его контролирует и критикует. Ли связывал это с тем, что у нее была гиперопекающая мать. Обычно, если возникают сложности в отношениях, люди винят партнера, и Ли не был исключением. Он был убежден, что это именно Лизе нужно меняться. Ли думал, что я предложу семейную терапию, но я предпочитаю заниматься лишь одним человеком из проблемной пары, именно тем, кто просит о помощи. Я хочу, чтобы этот человек отвечал за себя. В тот момент, когда он или она изменится, партнер, скорее всего, изменится вместе с ним. Работая с проблемами в отношениях, я всегда обращаюсь к мощному инструменту, с которыми вы познакомились в главе 17. Это дневник отношений. Он помогает вам осознать, почему вы ссоритесь и не ладите с конкретным человеком. Так вы сможете определить свою роль в создании настоящей проблемы и внезапно разглядеть, что именно вызывает ту проблему, на которую вы жалуетесь. Например, если вы жалуетесь, что другой человек не выражает свои чувства, то поймете, что именно вы не позволяете ему проявлять их. Если жалуетесь, что вас не слушают, то знайте, что именно вы не позволяете этого делать. Если убеждены, что партнер не заинтересован в ваших чувствах, то поймете, что это вы заставляете его негативно реагировать на вашу попытку выразить чувства. Если вы расстроены или раздражены критикой и контролем со стороны другого человека, то заметите, что это вы заставляете его быть критикующим и контролирующим. Такие открытия могут шокировать вас. Но если вам хватит смелости выявить свою роль в проблеме, то вы обнаружите, что эта великая смерть вашего злого обвиняющего эго на самом деле приносит столько сил. А теперь давайте на примере посмотрим, насколько верны эти утверждения. Я попросил Ли вспомнить один из неприятных разговоров с Лизой и заполнить первые два пункта в дневнике отношений. Первый шаг — дословно записать то, что сказал второй человек. Второй шаг — точно записать то, что сказал сам Ли. Таблицу можно было дополнить следующими наблюдениями, что на его взгляд в этот момент чувствовала его жена, а также что чувствовал он сам. В первых двух пунктах Ли описал случаи, когда жена высказала ему своё недовольство из-за того, что он повысил голос на их полуторагодовалую дочь. Ли пытался уговорить девочку надеть пижаму. Она не отреагировала, так что Ли повысил голос и поговорил с ней довольно сурово. Вот как выглядел дневник отношений. Смотрите дневник отношений Лизы и Ли. Как видите, Ли ответил Лизе руганью и попытками защитить себя. После этого ссора переросла в ожесточённое обсуждение того, как нужно воспитывать детей. Причём это была уже далеко не первая подобная стычка. А теперь самое сложное. Шаг 3 в дневнике отношений заключается в изучении того, что именно вы сказали партнёру на шаге 2. С помощью таблицы EAR определите, какая это была коммуникация, хорошая или плохая. Задайте себе следующие вопросы. Признали ли вы чувство партнера, эмпатия? Поделились ли своими ощущениями, настойчивость и проявили ли теплое отношение, уважение? В отношении Ли сделать это проще простого. Очевидно, что Ли не признал ни одного из чувств, которые испытывала его жена, и он не нашел ни крупицы правды в ее критике. Напротив, он стал защищаться, нет эмпатии. А еще он не поделился с ней своими чувствами прямо и открыто, нет настойчивости. Наконец, он не проявил к ней ни любви, ни тепла, ни заботы, нет уважения. Кажется, нам придется отметить галочками все три строчки в колонке «Плохая коммуникация». Смотрите таблицу «Ear». Шаг третий очень болезненный, и это понятно. Вам нужно перестать винить собеседника и увидеть свой вклад в то, что случилось. Помните, Ли казалось, что его жена слишком сильно его контролирует и много критикует. Он искренне считал, что в конфликтах виновата она. Но когда ему пришлось проанализировать собственную роль в проблеме, оказалось, что стрелка обвинения повернулась на 180 градусов и теперь указывала прямо на него. Если это осознание покажется вам не слишком болезненным, не переживайте. Впереди есть еще шаг 4. Выясните, как повлияет ваш ответ на того, с кем вы поругались. Ли может спросить у себя следующее. Как мой ответ повлияет на Лизу? Какой вывод она сделает? Что она будет думать и чувствовать? Как будет себя вести? Что будет дальше? Ухудшит или улучшит мой ответ сложившуюся ситуацию? Подумайте об этом перед тем, как продолжить прослушивание». Ли жаловался на то, что Лиза постоянно его критикует и пытается контролировать. Но когда она выразила своё беспокойство, Ли проигнорировал её чувства и стал ругаться в ответ. В результате она продолжила его критиковать. Лиза надеялась, что он её поймёт. Другими словами, Ли заставил её критиковать себя. К тому же он не выказал уважения к беспокойству Лизы по поводу их дочери, а потому ее волнение только усилилось. Она боялась, что излишне суровый тон напугает их дочку, та почувствует себя нелюбимой и лишится чувства безопасности. Поскольку Лиза очень любила их дочь, она продолжила убеждать Ли, что ему нужно вести себя иначе. А ведь именно на это он и жаловался. Теперь вы понимаете? Когда Ли во время нашей встречи внезапно увидел то, что происходит, он начал плакать — Его это шокировало, но он не мог отрицать того, что прочёл в дневнике отношений. Это была великая смерть эго Ли. Когда он начал плакать, я почувствовал, что хорошо понимаю его. Наконец, в шаге 5 вы должны исправить свой ответ из шага 2, используя опять секретов эффективного общения. Как только у вас получится записать идеальный ответ в дневник, вы можете разыграть диалог с терапевтом или другом, чтобы научиться отвечать более эффективно в реальных ситуациях. Смотрите таблицу 5 секретов эффективного общения» Ear. Если бы Ли применил «Пять секретов эффективного общения», его ответ Лизи мог бы выглядеть вот так. Ты права. Я разозлился и был слишком агрессивен с дочкой. Разоружающая техника. Я чувствую вину и стыд, понимаю, что отреагировал неадекватно. Утверждение я чувствую. Я люблю тебя и дочку больше всех на свете. Я понимаю, что ты сейчас по-настоящему недовольна мной. Поглаживание — эмпатия чувств. Наверное, ты волнуешься и даже немного злишься на меня. Эмпатия чувств. Расскажешь, что еще ты чувствуешь. Выяснение. Возможно, вы видите, что такой ответ мог бы привести к большему доверию, потому что Ли открывает путь коммуникации и выражает любовь и уважение вместо того, чтобы ругаться и, образно говоря, хлопать дверью. А что случилось с Ли на самом деле? После нашей встречи Ли прислал мне вот такое письмо. У меня как будто лампочка зажглась в голове, и я хочу с тобой этим поделиться. Я поговорил с Лизой так, как мы обсудили на встрече, но случилось то, чего я не ожидал. Лиза начала реагировать с пассивной агрессией. Я не очень хорошо с этим справился и снова оказался в сердце конфликта, когда она начала обвинять меня в случившемся. Я сказал ей, что ничего не получилось. Мне нужно было, чтобы она поняла свою роль в происходящем, но этого не произошло. Я предупредил, что пассивную агрессию терпеть не буду. И тут до меня вдруг дошло. Лиза реагирует именно так, потому что несчастна. Как только я это понял, я начал выражать эмпатию вместо злости. Забыв о том, каким человеком меня хочет видеть она, я стал тем, кем хотел быть. Как только это случилось, я поднялся над своим эго, поведение Лизы изменилось. Она как будто снова в меня влюбилась. Я хотел поделиться с тобой этим, хотя, признаюсь, был момент, когда я собирался написать, что у меня ничего не вышло. Спасибо за всё. Моя встреча с Ли была записана и опубликована в серии подкастов. Вы можете бесплатно послушать ее на моем веб-сайте. Записи 96-98. Какое отношение наша работа с Ли имеет к третьей великой смерти личности? Мистики и философы многие годы говорят о том, что все ответы нужно искать внутри. Но что за ответ мы ищем и каким образом его отыскать? Я не понимал, что это значит, пока не стал работать с людьми в проблемных отношениях. Теперь ответ для меня предельно ясен. Дневник отношений дает вам возможность заглянуть внутрь и узнать, как вы сами создаете свою межличностную реальность каждый день. Главное — захотеть это сделать. А еще так вы можете изучить буддийскую концепцию единства. Буддисты считают, что Вселенная едина, а наше страдание и всякое зло есть лишь результат иллюзии, что мы отделены от нее но нет никакой внешней реальности и отдельной личности. Шаг 4 в дневнике отношений можно считать буддийской практикой, потому что он позволяет вам понять, что вы и человек, с которым вы не ладите, не отделены друг от друга. Напротив, вы оба объединены в систему круговой причинно-следственной связи. Вы постоянно провоцируете и усиливаете негативное поведение друг друга. Второй человек не является неким отдельным злым субъектом, который делает что-то с вами. Он лишь манифестация межличностной реальности, которую вы создаете каждый раз, когда контактируете с ним. Вы едины. Это невероятное открытие, которое освобождает и придает сил, но цена его высока. Это смерть эго. Увидеть свою роль в существующей проблеме может быть невероятно больно, шокирующе и даже унизительно. Хотя эта третья смерть эго может показаться, мягко говоря, непривлекательной, помните, что за ней стоит невероятная сила. Когда вы отпускаете желание защищаться, выражаете искреннюю скромность и уважение и находите правду в словах другого человека, он почти обязательно сделает то же самое. Но я хочу предупредить вас, чтобы вы не обманывались. Многие люди находятся в плену абьюзивных и жестоких отношений. Если это ваш случай, создать атмосферу доверия и любви практически невозможно. В подобных случаях возможно проще сразу оборвать связи и сжечь мосты, вместо того, чтобы вкладывать в отношения, которые принесут лишь большее насилие. Тогда пять секретов эффективного общения могут помочь безопасно закончить отношения. Четвертая великая смерть — смерть личности в поисках удовольствий. «Последняя Великая Смерть связана с избавлением от привычек и зависимостей. Мы говорим обо всех типичных зависимостях — переедании, выпивке, азартных играх, прокрастинации и других. Я бы отнес сюда и психологическую зависимость от любви, одобрения, достижений, власти и благосостояния». Многие люди считают, что привычки и зависимости становятся результатом эмоциональных проблем вроде депрессии, тревожности, одиночества или сложных отношений. Идея заключается в том, что мы словно балуем свое одиночество или депрессию едой, алкоголем и тому подобное. Несколько лет назад я смог испытать эту гипотезу на пациентах психиатрического отделения Стэнфордской университетской больницы — Я стал исследовать, являются ли привычки и зависимости этих пациентов, например, компульсивные переедания и анорексия или же злоупотребление алкоголем и наркотиками, результатом их эмоциональных проблем, депрессивных состояний, тревожности одиночества, конфликтов в отношениях и личностных расстройств. Какие личностные и эмоциональные проблемы, как вам кажется, были сильнее всего связаны с привычками и зависимостями? Я был в шоке, когда понял, что между зависимостями и эмоциональными проблемами было лишь несколько связей, а уж значительных и вовсе практически не было. На самом деле депрессия была часто связана с пищей, но корреляция была обратной. Чем сильнее была депрессия, тем меньше пациент ел. Единственным, что было действительно связано с привычками и зависимостями, в итоге оказались выставленные пациентами баллы в моем тесте на искушение. Помните, вы выполняли его в главе 1 И вот эта связь как раз была невероятно сильной. Данные показывали, что привычки и зависимости становились в первую очередь результатом сильнейшего человеческого желания удовлетворить свои пристрастия. Дело было вовсе не в жизненных проблемах. Другими словами, привычки и зависимости появлялись от убеждения, что нам что-то нужно, причем немедленно, и что наша жизнь без любимой еды или еще одного бокала была бы скучной и пресной. Великая смерть личности в поисках удовольствия ведет к освобождающему открытию. На самом деле вам не нужно все это для того, чтобы ощущать себя счастливым и удовлетворенным. Но смерть личности в поисках удовольствия не так проста, потому что никто не хочет лишаться того, в чем якобы отчаянно нуждается. В первом черновике этой книги было две главы о лечении привычек и зависимости с потрясающими новыми техниками, которые позволяли справиться с мощными желаниями триггерами. Плохие новости заключаются в том, что книга получилась слишком объемной, и я их вычеркнул. Но есть и хорошая новость. Вы можете скачать эти главы бесплатно на моем веб-сайте. Ссылка на главной странице внизу. Если привычки и зависимости усложняют вам жизнь, прочитайте эти главы и поделитесь со мной своим мнением. Станьте благодарным мертвецом. В этой главе мы обсудили четыре великие смерти личности. Большинство из нас боится смерти. Мы думаем, что лишимся чего-то невероятно важного и ценного. Но когда умирает ваше эго, вас ждут вовсе не похороны. Вы как будто выбираетесь из тюрьмы или отправляетесь на чудесный праздник. Теряя личность, вы обретаете мир, а еще свободу и возможность исследовать его и наслаждаться. Как только умирает ваша личность, вы становитесь благодарным мертвецом. Если вы по-прежнему боитесь собственной великой смерти, возможно, вам понравится это стихотворение Руми. Один из моих коллег, доктор Брендон Вэнс, прислал его мне, когда читал черновик этой книги. Он сказал, что стихотворение напоминает ему о смерти эго. Может, оно вдохновит и вас. «В новой любви умри. Начни свой путь на другой стороне. Впитай небеса. Разрушь стены темницы. Беги и выйди, будто заново рожден сейчас».